Глава первая. С первого этажа особняка раздавался гул голосов. Разгневанные хранители под началом мистера Харда стремились убедить других немедленно предпринять меры. Найти, вернуть и наказать Элисон Элмерс и Сэм Стефорд было первоочередной задачей. Налаживание отношений с небесными хранителями мистера Харда не особо волновало. Ситуацию усугублял тот факт, что Элисон и Сэм забрали с собой создателей. Сара и Брайан явно убежали с ними по своей воле, но земным и небесным хранителям было всё равно. После словесных нападок мистера Харда, которые продолжали разноситься по первому этажу поместья, Кайл сел на верхней ступеньке, чувствуя слабость во всём теле. Пустота внутри разрасталась с каждым днём, Кайл до сих пор помнил потрясение, когда добрался до дома Брайана и нашёл там только Британи. «Кайл, милый!» Голос миссис Джонсон прервал воспоминания. Кайл посмотрел вниз. На лице читалось молчаливое приглашение. «Иду, мама». Кайл поднялся и нацепил на себя новую маску. В этот раз безразличие. Мистеру Харду, да и всем остальным хранителям, Не нужно было знать обо всех деталях. Им не нужно было знать, что Кайл видел Элисон и Сэм за день до исчезновения. Не стоило вдаваться в подробности и его отношения с Сэм, которые теперь казались чем-то далёким и чужим. Она сожалеет? Хоть немного. Эти мысли придали немного сил и помогли Кайлу зайти в зал с высоко поднятой головой, когда открылись массивные двери. Азера Эшлинг увидела Кайла первой, но промолчала. На её лице держалась невероятная скука, пока мистер Харт яро доказывал свою позицию. Эта женщина не выносила отца Мэдисон, и Кайл в который раз решил, что стоит держаться рядом с ней. Вопреки домыслам мистера Харда, небесных хранителей, Азера считала союзниками. «Правильно ли я поняла?» Протянула она, когда мистер Харт наконец-то замолчал. «Ты хочешь отправить отряд подготовленных бойцов в погоню за двумя девушками, которых мы самолично выкурили из Нью-Йорка?» «Они сбежали!» «Да неужели? А мне казалось, что им не оставили другого выбора». Мистер Харт покраснел. Пока он пытался найти колкие слова для ответа, Азара обратилась к Кайлу. «Что ты думаешь?» В этот момент все взгляды обратились к нему. «Не могу с вами не согласиться». Женщина довольно улыбнулась, поправив короткие светлые волосы, едва достигающие подбородка. К сожалению, с приходом Кайла цель мистера Харда изменилась, и теперь разъярённый взгляд был направлен на него. «При всём моём уважении, Рейд, но присутствие твоего сына здесь неуместно». «Мы все знаем, что Кайл был довольно близок с Элисон Элмерс и Сэм Стефорд». Некоторые хранители одобрительно зажептались. «И это даёт тебе право кидаться на него с обвинениями?» — спокойно спросил отец. «Это даёт мне право требовать ответа». Мистер Харт повернулся к Кайлу. «Если мы узнаем, что ты от нас что-то скрываешь...» «Отец, пожалуйста...» Кайл не сразу заметил Мэдисон за спиной мистера Харда, которая снова стояла в тени своего отца и цепенела, когда тот бросал на неё гневные взгляды. «Молчи! Ты находишься в моём доме и говоришь с моим сыном!» произнёс отец Кайла низким голосом. «Прояви уважение или уходи, пока не придёшь в себя!» «Ваша дочь тоже сотрудничала с Эм Стефорд» Элисон Элмерс», — заметил какой-то хранитель. «Да, Харт», — вмешалась Азера. «Может, дорогая Мэдисон тоже нам что-нибудь расскажет?» «Моя дочь ничего не знает. Ей было противно даже находиться с ними, о чём она неоднократно рассказывала мне». Кайл поймал виноватый взгляд Мэдисон и тут же прервал зрительный контакт. «А твоя дочь не может сказать за себя?» Я уже говорила, что не имею никакого отношения к этим двум. В отличие от Кайла, — с вызовом спросила Азера. Кайл ощутил нарастающее напряжение. Мэдисон не дрогнула. — Я уверена, что и Кайл тут ни при чём, — ровно произнесла она. Азера хмыкнула. — А твой папочка неплохо выдрасировал тебя перед этой встречей, да? — Азера. — простонал отец Кайла. Та подняла руки в знак поражения. Кайл медленно переводил взгляд со своего отца на других, гадая, подходящий ли сейчас момент для этого разговора. «Могу я кое о чём попросить?» — спросил Кайл у отца. Он устало кивнул. «Учитывая происходящее и в Нью-Йорке, я бы хотел разорвать помолвку с Мэдисон, пока мы не разберёмся со всеми проблемами». Кайл специально не смотрел на Мэдисон, пока говорил. Когда он закончил свою речь, в зале воцарилась мёртвая тишина. Кайл мысленно отсчитал до пяти, когда мистер Харт возмутился. «Что значит разорвать?» «Я не думаю, что свадьба будет уместна сейчас», — уверенно заявил Кайл. «Помимо побега Сэм и Эллисон, в Нью-Йорке была замечена активность демонов. Мы не можем игнорировать это». и отвлекаться на посторонние вещи. Думаю, здесь есть хранители, которые меня в этом поддержат. Вообще не вижу смысла в этой свадьбе. Азера!» На этот раз простонала мама Кайла. «Я поддерживаю тебя, сын», сказал Рид Джонсон. «Будет разумным перенести эту свадьбу». Мистер Харт только открыл рот, но Рид осадил его суровым взглядом. Кайл облегчённо выдохнул, когда большая часть хранителей согласилась с этим предложением. После ещё пяти минут обсуждений было принято решение закончить собрание. Пока мистер Харт что-то шёпотом объяснял отцу, а мама Кайла провожала остальных из зала, Азра бесшумно встала рядом и, прислонившись к колонне, сложила руки на груди. «Паршиво всё это, да? Бедные девочки!» «Не представляю, через что они вынуждены проходить из-за нас». «Вы так считаете?» Азеркоса посмотрела на мистера Харда и поджала губы. «Они не виноваты в том, что произошло. Души земных не проходят отбор, поэтому я не понимаю, как мы попали в такую ситуацию». «За этим может кто-то стоять?» «За этим точно кто-то стоит, Кайл», — усмехнулась Азера, а потом добавила. «Мы не должны вести себя так. Они родились земными хранителями, а значит, были частью нашей истории». Азера легко похлопала Кайла по плечу и уже собралась уйти, но Кайл остановил её в прихожей, долго не решаясь задать вопрос. «Азера, вы знаете что-нибудь о наблюдателях?» Азера пристально смотрела на Кайла, пока её рука касалась дверной ручки. чёрном длинном пальто, скрывающем худую подтянутую фигуру, она смотрелась немного устрашающе. Глаза блестели от света на стенных ламп. «Ты где-то прочитал про них?» «В армии считают, что это их рук дело». Азера как-то невесело рассмеялась и подошла к Кайлу. «А ты знаешь больше, чем говоришь, да?» — спросила она. «Неудивительно, что ты подружился с ними». «Я хочу помочь им, признался Кайл. «Хорошо. Тогда продолжай молчать, Кайл, потому что помочь им сейчас может только молчание». Её слова заставили Кайла задуматься, из-за чего он не сразу заметил, что остался в прихожей один. Азера умела эффектно появляться и незаметно исчезать. Кайл протёр рукой лицо и поспешил в свою комнату, размышляя, какую ещё помощь он мог оказать. На середине лестницы Его аура почувствовала присутствие знакомой энергии. Мэдисон стояла возле двери и нервно теребила кончик высокого хвоста. Кайл остановился в тени и долго смотрел на подругу детства. «Твой отец ищет тебя». От его слов Мэдисон вздрогнула и всмотрелась в тьму коридора. Заметив Кайла, она выдохнула, а потом натянула на лицо маску надменности. «Мы можем...» обсудить произошедшее. Кайл молча открыл дверь в комнату и пропустил Мэдисон вперёд. Она мельком осмотрела какие-то незначительные детали и поморщилась. Каким-то образом она смогла почувствовать присутствие Сэм. Кайл чувствовал неприятную пустоту после побега Сэм, но винить или осуждать её не мог. Наоборот, с каждым днём всё отчетливее понимал причины. Сэм не раз говорила о нежелании втягивать Кайла в эту историю, и он попросту не мог злиться из-за её желания сделать его жизнь спокойнее. Не мог. Но всё равно злился. «Что это было?» — спросила Мэдисон первой, нарушая тяжесть тишины. «Ты о попытках твоего отца убедить остальных избавиться от Сэм и Эллисон? Или о постоянных напоминаниях о том, что он бы точно смог их поймать?» если бы ему позволили». Кайл сел в кресло возле камина и принялся расстёгивать пуговицы на манжетах. Благодаря камину и одному-единственному светильнику у книжного стеллажа в комнате царил приятный полумрак. «Я говорю о нашей помолвке». «Присядешь?» — предложил Кайл и указал ей на другое кресло. «Прекрати!» — неожиданно закричала она. «Ненавижу, когда ты становишься таким!» «Почему ты делаешь вид, что ничего не происходит?» Кайл подался вперёд и уперся локтями в колени. «Кажется, я всеми своими действиями показываю, что произошло кое-что отвратительное». Мэдисон открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла его. Кайл слабо улыбнулся. «Ты так стремилась к этой свадьбе?» Кайл посмотрел на огонь в камине. «Делала всё, чтобы она состоялась». Но ты даже не подумала, как ужасно я чувствую себя из-за этой ситуации». «Ты не хочешь жениться на мне?» Кайл поднял взгляд. «Ты мой лучший друг, Мэдисон. Я никогда не рассматривал тебя в качестве своей невесты». Мэдисон заметно сжала кулаки. Но рассматривал Сэм. Это не было вопросом, и Кайл не видел смысла отвечать. «Она ничего не сможет дать тебе». Мэдисон сложил руки на груди. «Ты же так мечтал о семье и детях, а теперь хочешь потратить свою жизнь впустую только из-за желания быть с ней?» «Неужели ты беспокоишься за меня?» улыбнулся Кайл, хотя радости от этого разговора он совсем не испытывал. Мэдисон недовольно засопела. «Перестань, Мэт. Я сам с этим разберусь». «Разберёшься с чем?» «С чувствами к девушке». которая всё равно бросила тебя? Давай вспомним, из-за кого Сэм и Эллисон были вынуждены бежать. Мэдисон неосознанно сделала шаг назад. «Я не клеветала! Я сказала правду!» «Ты ведь даже не подумала о том, что они могли быть земными, что они могли быть такими же, как мы!» Мэдисон промолчала. Кайл был уверен, что мистер Харт похвалил дочь за проделанную работу, и от этого злился сильнее. «Ты обвинила их в краже, но эта сила принадлежала им по праву. Ты обвинила их лишь для того...» Кайл запустил пальцы у волосы. «Я даже не знаю, зачем ты сделала это, Мэтт!» В комнате повисло молчание. Какое-то время Кайл слышал только треск полени в камине и тяжёлое дыхание Мэдисон. Он не смотрел на неё, как бы говоря, что больше не хочет продолжать эту тему. К счастью, Мэдисон сразу его поняла и направилась к двери. «Я винила Сэм в том, что она утягивает тебя на дно из-за своего эгоизма», — Мэдисон опустила голову. «Но в итоге она сделала правильный выбор, оставив тебя». Эти слова причинили Кайлу боль, когда он поднял голову, Мэдисон уже не было в комнате. «Я хочу провести с тобой столько времени, сколько у меня есть». Когда стена между Кайлом и Сэм была разрушена, когда Сэм смогла переступить через свои принципы и признаться себе, что Кайл был ей небезразличен, она сказала, что всегда будет выбирать его. Сэм выбрала Кайла, а не себя, и именно поэтому уехала. Кайл посмотрел на улицу через окно. Мокрый снег залепил стекло. Помочь им может только молчание. Кайл решил прислушаться к Азаре. С этого момента он будет молчать.